Глава двадцать седьмая «Здрасте, люди дорогие!» — залопотала Роза Михайловна, выходя на крыльцо своего дома. «Что за забота вас ко мне привела? Творожку хотите, сметанки?» «Нам нужно яйцо красномордой панки», — заявил Степан. «Говорят, оно у вас есть». Роза Михайловна прищурилась. «Может, и так». «Купить желаете?» Богатов вытащил портмоне. «Да!» «Однако не дешевое оно», — пропела бабка. «Птица-то редкая, только у меня живет, и все яйца давно под заказ распределены. Их врачи берут, знахари, колдуны всякие. Очень сильное средство, в особенности от сглаза до порчи». Я во все глаза смотрела на милую бабульку но ну и ну. Она не растерялась, решила продать крашеное куриное яйцо как можно дороже. Сегодня утром, когда мы с ней договаривались о спектакле для Степана, Роза показалась мне бесхитростной доброй старушкой. Завершая беседу, я дала ей тысячу рублей и сказала. — Спасибо вам за помощь. — Что ты, деточка! — запричитала молочница, прячу купюру. «Зачем так тратишься? Понимаю, мужчина болен, надо ему пособить. Я и за так комедию сыграла бы, жаль же человека». Но сейчас бабка явно набивала цену на яйцо, и очень искусно. Не такая уж она, оказывается, и наивная. Степан потряс кошельком. «Бабка, хватит гундеть! У тебя есть красномордая панка?» «Имеется птица», — подтвердила Роза Михайловна. «Покажи», — велел Степан. «Ох, милок, пугливая она!» Снова завела свою песню старушка. «И злобная! Ещё клюнет тебя, не дай бог, в глаз, окривеешь». «Я куплю яйцо за любые деньги», — заявил Богатов. «Но сначала хочу на эту панку взглянуть. Условие такое». «Вижу пернатое — беру яйцо, не вижу — не беру. Всучивай товар кому-другому, меня обдурить невозможно. Не резиновыми тапками у дороги торгую, крупным бизнесом ворочаю». «Так по тебе, сынок, и видно», — залебезила молочница. «А я баба деревенская, неграмотная, но, бога, боюсь, поэтому не мошенничаю. Да и зачем мне людей за нос водить?» Сидит себе в сыроюшке панка-то эта красномордая. Да только вот дело какое! Она же трепетная, нервная. Увидит вас, в истерике забьется, не дай бог улетит прочь. Что мне тогда делать? Панка дорогая. Двести тысяч за нее уплачено было. Да еще потрачено немало, чтобы вырастить. Цыпленком ее брала. Я втянула голову в плечи. Айда Роза Михайловна, две сотни тысяч за птичку. Понятно, что она хочет накрутить цену на яйцо, но наглеть-то не надо. Вспорхнет, и нет ее пела молочница. Кто расход покроет? Я, отрезал Богатов. Если она улетит, куплю тебе новую. Только скажи, где их продают. Сынок, я сама приобрету. Ты мне денег просто дай. Расплылась в улыбке пенсионерка. «Договорились?» «Да!» — кивнул Степан. «Значит, ежели красномордая панка усвистит, с тебя 200 тысяч рублей!» — уточнила молочница. Я постаралась не расхохотаться. «Хорошо, что не долларов или евро!» «Эх, не продешевила ли молочница?» «И за яйцо отдельно 50!» — добавила Роза тысяч рублей. Неужели вы думаете, что Степан имеет при себе такую сумму, не выдержала я? Бабуля развела руками. Нет денег, нет яичка. У меня на него очередь змеится. Лучше средства от сглаза нет. Вмиг порчу убирает. И более ничто плохое на тебя не налипнет. Гарантия полная. Всех заколдуют, а тебя нет — В моей машине денег полно, — буркнул Степан. — Может, она и не улетит? — вкратчиво проговорила предприимчивая молочница. — По рукам? — Нет, — отрезала я. — В другом месте яйцо купим. — Слышала, что у вашей соседки тоже панка есть. Пойду поговорю с ней. Роза Михайловна не испугалась. Ее лицо осветила ехидная улыбка. — Ступай, милая. Побеседуй со Светланой. Может, она сейчас и трезвая. Пьет сильно, жаль ее. И врет много. У Светы живности никакой нет. Алкоголичка с хозяйством не справляется. Я никого не заставляю покупки делать. Не хотите яйцо панки? А и не надо. Прощайте, господа хорошие. У меня дел по горло. Роза Михайловна развернулась и исчезла в избе. «Кто тебя просил с ней ругаться?» — набросился на меня Степан. Я начала оправдываться. Бабка совсем стыд потеряла, заламывает нереальную цену. «Да я и больше отдам», — взвыл Богатов. «Слушай меня внимательно. Из-за копеек торговаться не стану. Речь о моей жизни идет. Я в дом, а ты двигай следом». Степан пнул дверь ногой и вошёл в избу. Ругая себя за то, что связалась с алчной старухой, я поспешила за олигархом. «Наша семья отнюдь не бедная, но никто вот так деньгами сорить не станет. Хотя, если Богатов считая четверть миллиона копейками, что ж, его дело». «Снова вы?» — защебетала в избе Роза Михайловна. «Гришенька» деточка ступай займись чем нибудь полезным незачем тебе лениться симпатичный подросток взял со стола пластиковый пакет и молча испарился внучок мой улыбнулась бабка единственная радость чего вернулись беру яйцо отрезал степан тю всплеснула руками хозяйка сто пятницу тебя на неделе То хочу, то не хочу, то кислого дайте, то сладкого намажьте. Хитрая бабка и самоуверенный бизнесмен повели беседу. А я, решив не принимать участие в разговоре, стала рассматривать интерьер комнаты. На одной ее стене красовался красный ковер с традиционным орнаментом. Другая была сплошь увешана фотографиями. Я подошла к выставке снимков и стала рассматривать их. Почти на каждом маячила Роза Михайловна, которая в молодости была настоящей красавицей. Носила косу толщиной с мою ногу. Стоп! А это кто? На заинтересовавшем меня снимке оказались запечатлены две молодые женщины, примерно ровесницы. Одна была одета в простое платье и не носила никаких украшений. Вторая — в кружевную блузку, красивую юбку. У неё в ушах висели отнюдь недешёвые серьги. Шею украшало ожерелье, в волосах был гребень с блестящими камушками. На пальцах сверкало множество колец. Незнакомка напоминала индейскую невесту, которая в день свадьбы нацепила множество украшений, чтобы продемонстрировать, что она не из нищей семьи. «Даша!» — окликнул меня Степан. «Хорош на ерунду пялится. Нам сейчас покажут панку. и Яйцо отдадут». Я оторвалась от снимка. «Правда? Очень хочется взглянуть на экзотическую птичку». «Пошли, милые, пошли!» — пропела хозяйка. Нам в сыраюшечку, она тут рядышком. Осторожней, в сенях о бортике не споткнитесь. А тут ступенька. Сюда, сюда, налево не надо, там индюк ходит. Злой он у меня, хуже овчарки на людей кидается. Продолжая неумолчно болтать, Роза Михайловна довела нас до небольшого строения. Открыла двери, и мы вошли в квадратную комнату которая, похоже, служила летней кухней, уже законсервированной на зиму. Небольшая газовая плита была укутана в плёнку. На одной стене, за незадёрнутой до конца ситцевой занавеской, прятались деревянные полки. Около другой стояли картонные ящики. На столе не было клеёнки и пахло какой-то травой. Кособокое окошко оказалось открыто, На неожиданно широком подоконнике стояло гнездо. В нём сидела большая птица причудливого вида, с перьями розово-фиолетового цвета. На спине окрас был интенсивным, по бокам делался светлее и светлее. Казалось, что краска стекает по птичке дорожками. Голова её здорово смахивала на куриную. Вот только вокруг глаз чернели круги. Видите, еле слышно спросила бабка. Почему она панка? Потому что на панду похожа. Бамбуковые медведи бело-черные, возразила я. Так она и не Топтыгин, логично заметила Роза Михайловна. Тсс, ненароком спугнете ее. Она резких звуков боится, улететь может и не вернуться. Постоянно опасаюсь, что Гриша зашумит и... Фьють! Нет птицы. Гриша у нас громкий. Гриша вечно с телефоном ходит. Нет мне от Гриши покоя. Ну, мил человек, доволен? Удивительная птица! Восхитился Богатов. с, -с зашипела старушка. Не спугни ее! И тут у Степана в кармане... Во весь голос заорал мобильный. Бизнесмен вытащил трубку, мигом отключил звонок, но было поздно. Панка захлопала крыльями и свалилась за окно. «Ах ты, боженька мой!» — запричитала Роза Михайловна, бросаясь к окну. «Дьявольское изобретение!» — заорал. «И улетела птица-то!» и я успевшая заметить что крылья уникального пернатого с внутренней стороны совершенно белые изо всех сил постаралась сохранить серьезный вид и не сказала степан очнись панки в природе не существует нам продемонстрировали наспех покрашенную подмосковную курицу яичка где завопил богатов Старуха вынула из гнезда розово-фиолетовое яйцо и показала его бизнесмену. «Вот, целёхонькое, тёплое, только что она его снесла!» «Давай сюда!» — заликовал бизнесмен. Бабулька изобразила известную фигуру из трёх пальцев. «Э, нет, денежки вперёд!» Степан поспешил на улицу, а я последовала за ним. А когда мы очутились у машины, я спросила. «Ты на самом деле собрался отдать бабке кучу денег?» «Пустяки», — пропыхтел Богатов, открывая бардачок. «Главное — яйцо у нас. Антон сделает настойку, и я забуду про свои беды». Получив из рук молочницы необходимый ингредиент зелья, Степан бегом направился к автомобилю. «Меня не надо ждать!» — крикнула я ему в спину. Хочу погулять.